Через десять часов его настигли. Замаскировавшись в кустарнике, волк увидел пятерых черных леопардов, которые растянулись цепью и настороженно прочесывали джунгли. Правильное направление они выбрали не случайно. С поводка, пригнув голову к следу, рвался крупный доберман-пинчер. В него первого волк выстрелил. Пес ткнулся мордой в прелую листву и заскулил, скребя лапами по земле. Волк выстрелил в проводника — потом в самого высокого гвардейца. Три выстрела, три трупа — это всегда впечатляет. Опомнившись, гвардейцы залегли и открыли ответный огонь. Вжимаясь в землю и стараясь не задевать высоких кустов, волк стал пятиться, как рак, назад и влево. Пули секли листву в другой стороне, что выдавало специальную подготовку президентских гвардейцев. Они знали, что, меняя позицию, стрелок машинально перемещается вправо, в сторону своего оружия. Но волк тоже это знал и действовал по-другому. Стрельба постепенно отдалялась. Волк отполз на достаточное расстояние, потом поднялся и осторожно пошел на кошачьих лапах, постепенно ускоряя движение. У него был компас и даже GPS-навигатор. Он двигался тем же маршрутом, по которому группа пришла к дворцу и потому не боялся сбиться с пути. Волк шел к границе с Анголой. Он не ел и не спал, пил затхлую воду из Лиан. Он не представлял, как охраняется граница и как он ее будет переходить. Главное — убраться из барсханы. Но еды не было совсем. Патронов только два магазина, и будущее выглядело довольно туманным. Тем более, что через несколько часов вдали послышался едва слышный лай собак. Пока едва слышный. Конечно, если бы к месту высадки опять прислали вертолет хотя теперь его можно было посадить и поближе. Но, похоже, проблемой возвращения группы никто не озабочен. Лай собак приближался, становился отчетливей, волк прибавил ходу. Точнее, ему показалось, что прибавил. Силы таяли, и идти быстрее по густым джунглям было просто невозможно. Лай то приближался, то удалялся, и волку казалось, что он сможет оторваться. — Слышь, хозяин... «Сядь, отдохни!» — посоветовал кот. «А то совсем сдохнешь!» «Некогда рассиживать!» — одернула его русалка. «Не слышишь вертуха и на хвосте!» Волк, шатаясь от усталости, вышел на поляну и тяжело опустился на землю. «Научил на нашу голову!» — недовольно проскрипела женщина с креста. «Сейчас нас всех собаки на куски порвут!» «Точняк! Надо шкуру спасать!» — согласилась русалка. «Ноги в руки и дёру!» «Заткнётесь вы там или нет?» — устало сказал волк. «Моя шкура, а не ваша!» «Одна шкура на всех! Чё нам затыкаться?» — огрызнулся пират. «Сам втянул нас в дохлое дело, а ещё рот затыкает!» — возмутился орёл. «Слышь, хозяин, а вертолётик-то маленький где-то тут!» — рассудительно произнёс кот. «Ты на вертухе-то летать умеешь?» «Давай попробуем!» И правда, вертолет. Волк подскочил на месте. Его когда-то учили управлять винтокрылой машиной. В упрощенной программе, правда, взлет-посадка, полет по кругу или квадратам. Но сейчас выбирать не приходится. Легкой машиной управлять проще, если только там баки не пробиты и все исправно. «Молодец, котяра, это мысль!» — вслух сказал он. «Если получится, я тебя всего сметаной обмажу». «А меня чем обмажешь?» — скабрязно хихикнула русалка, но волк даже не стал отвечать. Теперь надо найти вертолет. Ориентируясь по навигатору, он понял, что цель совсем рядом, и действительно, вскоре он вышел на знакомое место и двинулся по спирали от периферии к центру. Вот и труп в маскировочном костюме, а вот и вертолет. Маленький, легкий... Он аккуратно сидел на переплетенных кронах, несколько завалившись на хвост. «Может, это и хорошо. Запас при взлете будет, когда машина, набирая вертикальную тягу, клюнет носом». Веревка так и свисала из люка. Волк хотел передохнуть, но лай собак раздавался уже гораздо ближе, и он полез сразу. Уставшие до предела ноги плохо слушались и периодически соскальзывали. Весь упор пришлось делать на руки, но они тоже отказывались подтягивать тяжелое тело. Одолев половину пути, волк обессиленно повис между небом и землей, и тут раздался нежный голос Софьи. «Напрягись, Володенька, уже близко, я тебя жду». В боку у волка потеплело, мышцы налились силой. Несколько движений, и он оказался в кабине. Вначале пришлось выбросить скелет пилота, что оказалось делом нетрудным, но малоприятным. Потом он осмотрел панель приборов, органы управления. На вид все было в порядке. Осторожно выснувшись из одной, а потом из другой двери, волк ножом перерезал лианы, захлестнувшие посадочные салазки. Легкая машина шевелилась от каждого его движения. Сверху собачий лай слышался так отчетливо, будто погоню уже внесу. Вспоминая уроки первоначальной летной подготовки, «Волк» стал включать оборудование. Тумблер за тумблером, переключатель за переключателем, кнопка за кнопкой. Пока все шло нормально. Лишь бы аккумуляторов хватило на запуск двигателя. И лишь бы лопасти не задели крону. И лишь бы салазки не запутались в ветвях. «Волк» находился в таком напряжении, что уже не видел и не слышал ничего вокруг. С замирающим сердцем он нажал красную кнопку зажигания. «Грр! Грр! Грр! Грр! грр С третьего раза двигатель запустился, винт провернулся и закрутился, образуя прозрачный круг над кабиной. Плавно наращивая вертикальную тягу, волк поднял машину, старательно пытаясь удержать ее в горизонтальной плоскости. Аппарат раскачивался из стороны в сторону — Инструктор когда-то предостерегал, главное не дать вертолету клюнуть носом. Если угол наклона винтов окажется чуть меньше, чем нужно, то вертолет завалится на хвост и рухнет на землю, рубя все вокруг крутящимися, как ножи мясорубки, лопастями. Но на этот раз все обошлось. Правда, незамеченная Лиана зацепилась за салазки и некоторое время удерживала рвущуюся вверх машину. Казалось, джунгли не хотят отпускать свою добычу. Но через несколько секунд препятствие лопнуло, и освобожденный вертолет взмыл в яркое голубое небо. «Бонзай!» — восторженно заорал кот, который раньше не отличался знанием японского. «Ура!» — закричал пират. На радостях татуировки подняли шум и гвалт, но сейчас волка это не раздражало. Навыки управления не исчезли, и он чувствовал себя все уверенней, как будто после долгого перерыва сел на велосипед. Косо набрав высоту, он лег на обратный курс. Конечно, безопаснее лететь, прижимаясь к вершинам деревьев, но бреющий полет — удел мастера, а волк почувствовал себя уверенно только выше пятисот метров. «Ничего, авось пронесет!» И хотя бьющий сквозь прострельное стекло поток воздуха напоминал о судьбе его предшественника в пилотском кресле, пуля дважды в одно место не попадает». Внизу расстирался бесконечный зеленый океан, солнце слепило глаза, и волк надел висящие над панелью зеркальные очки пилота. То, что их владелец убит, его не смущало. Волк не верил в приметы. Треугольник на экране навигатора медленно полз по толстой красной линии. Он включил обратный маршрут и теперь должен был прилететь на ту самую заброшенную ферму, откуда группу не так давно забирал чернокожий белозубый Джалга. Это будет конец путешествия. А когда вертолет пересечет границу Барсханы, то окончится самая опасная его часть. Но под джунглем определить, где проходит граница, было невозможно. Наконец, Зеленый океан сменился в выжженной саванной. Точка вылета на навигаторе становилась все ближе, но на приборной доске уже замигала контрольная лампочка уровня топлива. Волк стал снижаться, собираясь приземлиться в любом подходящем месте Но тут он заметил окруженный пальмами домик, полуразрушенный сарай, разобранный старый трактор, пустой загон для скота Отсюда они вылетали От сердца отлегло Если бы еще и мираж был на месте Но ни вертолетов, ни автомобилей, ни людей поблизости не видно Волк повел вертолет на посадку Это самый сложный и ответственный момент полета, особенно для неопытного пилота. Он старался плавно убирать вертикальную тягу и думал, что это удается, но салазки ударились о твердую землю с такой силой, что машина подскочила, накренилась, едва не перевернулась и опять шлепнулась на землю, но уже мягче. Волк выключил двигатель, лопасти прошелестели последними кругами над головой и замерли. Все. Он открыл пилотскую дверь и расслабленно откинулся на жесткую спинку кресла. Вставать не хотелось. Казалось, что остатки сил покинули его окончательно. Это была реакция на пережитые стрессы. Он долго сидел и ни о чем не думал. Легкий ветерок доносил ароматы тропического леса, которые сейчас не вызывали неприятных эмоций. Но вдруг в палитру пряных ароматов вплелась еще одна слабая нотка, которая сразу же вывела его из расслабленного состояния. Знакомая нотка, связанная с пережитыми стрессами и сопутствующей опасностью. Запах разложения. То, что это разлагалось человеческое тело, сомнений не было. Легко, как кошка, он спрыгнул в высокую траву, и, настороженно сканируя взглядом окрестности, направился к дому. Автомат остался в джунглях Барсханы, но Стечкин висел на боку, и он привычно расстегнул кобуру Запах тлени усилился. Здесь все было как раньше. Все та же сорванная с одной петли дверь, рваная противомоскитная сетка, зияющие выбитыми стеклами проемы окон. Прижавшись плечом к косяку, волк скользнул в помещение. Все было таким же, как и в день отлета группы в Барсхану. Пыль, мусор, запустение и никаких следов. Трупный запах требовал противогаза, но волк был особым, специфически тренированным человеком, способным вынести не такое. Быстро осмотрев домик, он нашел источник вони. В большой кухне-столовой лицом вниз, раскинув руки, лежал чернокожий, убитый выстрелом сзади, за левое ухо. Волк осторожно перевернул тело. Это был пилот Джалга. Он не пал в боевой схватке и не стал жертвой перестрелки с грабителями. Вертолетчика просто ликвидировали, грамотно и профессионально. В Челане обнаружился и труп пожилого хозяина. Ему просто перерезали горло. Это было похоже на зачистку, ликвидацию нежелательных свидетелей. Но если устраняли второстепенных и даже третьестепенных лиц то почему не брали в расчет основных свидетелей — группу «Волка»? Объяснить этот парадокс можно было только одним. Группу сразу списали в расход. Уверенность в их гибели была стопроцентной, и она подтвердилась. Вместо тринадцати человек сюда вернулся только один, который привык нарушать чужие расчеты. «Волк» поспешно вышел на улицу, отошел подальше от дома и долго вентилировал легкие — но легче не становилось. Трупная вонь пропитала мозг и продолжала его преследовать. Ладно, это можно перетерпеть. Существует проблема посерьезней. Надо выбираться отсюда. Денег и документов нет. Ничего нет, кроме Стечкина и трех двадцати зарядных магазинов. Но это тоже немало. Он пошел в сарай, произвел тщательную ревизию, и обнаружил две полные канистры с бензином. Судя по запаху, экстра. Волк залил обе в бак вертолета. Километров на двести хватит. Он уже привычно запрыгнул в кабину. Руки воняли бензином, но запах тления это не отбило. Мозг не отмоешь. когда ты с ним уже был такой случай. Отвратительный запах слизи одной из его женщин неистребимо преследовал его несколько дней. Невесело усмехнувшись, волк поднял вертолет в воздух. Городок Дондо расположен неподалеку от Луанды. В нем всего три тысячи жителей и шесть полицейских. Старший полицейский Мбава, толстый, лоснящийся, напоминающий хорошо начищенный сапог, принимал смену. И был очень удивлен представленным рапортом. «Гражданин Германии Вольфганг Гейнц прибыл для охоты на буйволов, на что имеет надлежаще оформленную лицензию», — бегло читал старший полицейский, выбирая главное. Вечером он находился в баре «Тропический рай». Выйдя ночью на улицу, он был ограблен человеком в маске и камуфляжной военной форме, вооруженным большим пистолетом. Предположительно, грабитель белый, причем говорил на чистом немецком языке. Отличительная примета — сильный запах бензина. Преступник завладел одеждой Гейнса, его паспортом и деньгами в сумме 600 долларов. Дорогие часы, кредитную карту на 5000 долларов и спутниковый телефон нападающий не взял. Баба поднял глаза на подчиненных. — Он был сильно пьян. Полицейский третьего класса Ньяма пожал плечами. «Средний, шеф?» «То есть ты хочешь сказать, что единственного немца в нашем городе ограбил другой немец, неизвестно откуда взявшийся и неизвестно куда девшийся? Ведь вы перекрыли дорогу?» «Перекрыли, шеф», — виноватно кивнул Ньяма, будто это он ограбил незадачливого охотника. «И проверили всех белых?» «Да, шеф. Двенадцать проживают у нас постоянно, еще семь временно». «Ни одного даже близко подходящего не обнаружено. А немцев у нас вообще нет». «Кто же ограбил этого?» «Гейнца». «Не знаю, шеф!» Яма также виновата развел руками. Его напарник повторил жест. «Тогда возьми свой рапорт», — старший полицейский протянул подчиненному лист бумаги. «Это пьяный бред Гейнца. У него не вяжутся концы с концами. В его рассказе нет ни капли логики. Разорви эту глупость». — Слушаю, шеф! — с облегчением кивнул полицейской третьего класса.